Глава 50. Это всё неважно. Айсель. Если честно, то никак не могла собраться с силами, чтобы задать вопрос, не дающий покоя. Казалось бы, что в этом сложного? Просто спроси и всё. Но я боялась услышать правду. Боялась, что мама с отцом поймут, я не их дочь. А вдруг они откажутся от меня? Билась мучительная мысль в голове. Вдруг попросят уйти и больше никогда не возвращаться? «Конечно, ни о каком возвращении не могло идти и речи. Я вампир, теперь мой дом — тёмная сторона. Но сам факт того, что меня разлюбят и попытаются вычеркнуть из памяти, причинял душевную боль». «Айсель», — тихо позвала матушка, пока я занималась самокопанием и пыталась успокоить своего внутреннего ребёнка, уверяя его, что нас никто не бросит, что мы навсегда останемся для своих родителей единственными и самыми любимыми. Смелее, — шепнул Лиарт на эмоциональном уровне, окутывая поддержкой и заботой. «Я...» Открыла рот, ощущая, как от волнения достигшего пика трясутся все поджилки. «Скажите», — решила зайти с другой стороны, — «когда я родилась, было ли что-то такое, что мне неизвестно?» В глаза сразу бросилось побелевшее лицо матушки и напряжённая поза отца. «Боги, неужели правда?» «Ну что же вы молчите?» — взмолилась я, когда оглушающая тишина разлилась по комнате, раскрывая все карты без слов. «Я умерла, да?» — тихий шёпот сорвался с моих губ. Из глаз мамы брызнули слёзы, которые она тут же поспешила промокнуть передником. Отец обнял её за плечи, притягивая к себе и печально смотря на меня в ответ. Как же больно сжалось моё сердце, словно его запихнули в тиски, сдавливая до тех пор, пока оно не превратится в месиво. «Этот день навсегда останется в моей памяти», — покачала головой матушка, шмыгнув носом. Роды длились почти двое суток. Я не сразу поняла, что что-то идёт не так. Была сильно измучена схватками. Папа отвёл взор, словно считая себя виноватым в случившемся повитуха долго возилась со мной. Продолжила мама, нервно перебирая пропитанный слезами передник. Она сразу сказала, что ты неправильно лежишь, поэтому исход может быть печальным. так то дала мне жизнь, закрыла лицо ладонями и тихо заплакала. Её плечи сотрясались от рыданий. А мне так хотелось подойти ближе и успокоить. Прижать к себе и хоть немного облегчить её страдания. Сказать, что я здесь, что я жива, но... Но получается, что я им не родная. Только телом, оболочкой. Я на тот момент был в отъезде. Заговорил папа, потому что матушка не могла взять себя в руки, по всей видимости, снова переживая тот ужас, коснувшийся её. Когда приехал домой, то встретил на пороге поветуху. Она-то и сказала мне, что сделала всё возможное. Не могу передать словами, как чувствовал себя в тот момент. Словно провалился в пропасть, из какой не слышалось ни единого звука. Он посмотрел на меня, печально улыбнувшись. Из ступора меня вывел громкий плач твоей мамы. Моей мамы, моей мамы, повторяла я, словно в бреду. Могу ли я надеяться, что после раскрытия этой тайны я не потеряю её? Когда я вошёл в комнату, то оказался в разверзшемся под ногами аду. Я всеми фибрами души чувствовала его мучения, от которых захотелось взвыть в голос. Дениса содержала тебя на руках, обливаясь горькими слезами. Она молила, чтобы ты открыла глаза и сделала хоть маленький вздох. На момент рождения твоё сердце не билось, Айсель. «Именно тогда я обзмолилась тёмному Аресу», — всхлипнула матушка. Предлагала ему отдать свою душу взамен на твою жизнь. «Готова была на всё, только чтобы ты жила. Тебя пытались забрать из моих рук, кто помогали природах Но я не позволила, прижимая к своей груди. Всем сердцем верила, что ты подаришь мне свой взгляд и самую очаровательную на свете улыбку». Голос мамы дрогнул. Я ощутила, как по моим щекам бегут солёные потоки. Ты закричала, набирая полную грудь воздуха, как раз в тот момент, когда дом заполнили жители нашего города, пытаясь привести меня в чувство и забрать тебя для погребения. «Не представляешь, как я была счастлива в тот момент» не могла остановиться, зацеловывая твои маленькие щёчки и носик. Ты кряхтела, высовывая маленький язычок, а я жадно вдыхала твой запах, благодаря тёмного ароса за столь бесценный подарок. Айсель. Взгляд мамы остановился на моих глазах. Я хочу, чтобы ты знала. Боялась произнести даже звука, хоть и не смогла бы, ведь в горле стоял слёзный ком, а язык словно прилип к нёбу. Мне не важно, человек ты или вампир, вернул ли тёмный арос твою душу или же дал жизнь другой. Главное, что я люблю тебя больше всего на свете и всегда буду любить. Ты была моей малышкой, и ей уже останешься навеки вечные. Матушка протянула ко мне руки, и я, срываясь с места, рванула к ней, притягивая к нам ещё и отца, который стоял чуть в стороне, с улыбкой наблюдая за нами. Не отказались. Они от меня не отказались. Мне столько хотелось им рассказать, о многом поведать, и именно это собиралась сделать в самое ближайшее время. А сейчас решила позволить себе слабость, принять любовь и нежность своих родителей, которой мне так не хватало за этот последний месяц. Внезапно слуху коснулся шелест крыльев, от которого моё сердце пустилось в колоб. Я сместила взгляд в сторону напряжённого Леарта, который, как и я, понял всё без слов. У нас высшие гости, которые кинулись по следу.